послесловие. Скрип, скрип. Впереди мерцал огонек, сумерки сгущались и поднимался ветер. Крокодил покачнулся, навалился на снег лыжными палками, чуть не упал. «Папа!» Андрюшка стояла рядом в светлой шерстяной шапочке с меховыми ушами, в лыжном костюме с надписью «Пума на груди». Крокодил поразился, как сильно мальчишка похож на его, крокодила, детские фотографии. «Папа, идем, а то холодно!» Крокодил лихорадочно разглядывал его. Широкие пушистые брови с белыми полосками иния, большие глаза без тени страха, губы немного растекавшиеся от мороза, алые и пухлые. «Андрюшка, это ты?» Мальчик засмеялся. «Па, ну ты даешь, пошли скорее!» А то задубеем. Крокодил посмотрел вперед на огонек, на свет за деревьями, который он знал, навсегда недостижим. Сейчас я проснусь, и все исчезнет. Сейчас я проснусь. Пошли, согласился он сухими губами. Заскрипел под лыжами снег, налетел ветер и разогнал тучи над головами. И проглянулись звезды, тысячи, миллионы светящихся глаз. И огонек, мерцающий впереди, вдруг дрогнул и приблизился. Конец книги